Глеб вспомнил про Лидку и поморщился. Вернётся в Москву, опять она голову долбить начнёт: женись, узаконить отношения, да пропади ты пропода, амлиди Васильна. Он затушил сигарету и тихонько постучал в окно. Зинаида Анатольевна вздрогнула, сдвинула кордион на постель, михи развалились. Открыто там? Она глянула на себя в зеркало. Ссунула ладонь в волосы. Что ж у вас окна замкнуты. Глеб расстёгивал на пороге сандалии. Жарко. Не снимай, всё равно полы мыть. Неудобно как-то, просепел снизу Глеб, расстёгивая второй сандалии. А что ж ты такой плешивый? Зинка ногой поправила перед ним дорожку. Порода такая неволосатая. Глеб распрямился. раньше были раньше всё было глеб вдруг усмехнулся ни с того ни с сего ты чего удивилась зинка да так просто егорыч так же вот говорил прозу да натолиевна пожала плечами но глеб объяснять не стал достал из кармана газе напомирен на оскрёб чего знаида натолиевна недоуменно глядела на него сейчас водички чуть и помазать да не боитесь природа дайтека Глеб положил руки на плечи Зинки, посадил, осторожно отвёл волосы от уха. Красное от какого? Он втянул воздух сквозь зубы, разделяя боль. А, -а, -а ещё чуть, чтоб прилепилось. Теперь с другой стороны. Он просительно посмотрел на сморщенную Зинку. Надо потерпеть временно, зато пройдёт. Отодвинул волосы с другого уха. Подуть. Глеб сильно дыхнул ей в ухо. Зинка засмеялась. пальцем смахивая слезинку. Подуть хотел, а дышишь как на милиционера, подуй. В комнату вошла кошка и выгнув спину, потёрлась о ногу хозяйки. Толстый какой. Это она, Фросим. Зинка погладила кошку. Скоро котята будут толстые. Куда их топить жалко а здесь? Дочка Глеб рассматривал фотографии на серванте. Сашка с нами ехал. Больно красивый, подумал Барышни. Да уж красивый, отмахнулась Зинка Невкова. Уж что у меня не отвалится, лучше новых будут. А у меня это приятель в Германии, журналист, я когда служил там, познакомился, так он говорит: немцы своих кошек таблетками от детей кормят. Глеб смутился, противопозачаточными и человеческими, ну, женскими, ну, короче, они не заносятся. Кто? засмеялась Зинка Кошки, а я думала немки, и немки тоже. Глеб покраснел. Что ж я сижу? Ребят, не бось волнуют. Там в блюдечке осталось утром ещё помазать для гарантии временно. Глеб поднялся со стула. Зина, тебя директор Сашка влетел в комнату, ударился о Глеба и заглох. Как убьёшь человек, Сашок? Сразбега запросто, сказал Глеб, здоровый парень. Тебя директор в контору зовёт, негромко сказал Сашка, искоса поглядывая на Глеба. Ты Фросю кормил сегодня? спросила Зинка. Ага, кивнул мальчик, молока ей давал. До свидания. Что ты он вас по имени спросил, Глеб, когда мальчик вышел. А чёрт его знает. Повелось как-то с детства Зина, Зина. А маму и он свекровь зовёт. Она с ним сидела, пока я техникум кончала. Да мне всё равно, лишь бы уважали. Значит, с двумя детьми доучивалась. Так вышло. Затрапеть помазать. Ага, кивнул Глеб. Ну я пошёл. Первым встаёт Глеб, вернее, просыпается без будильника. Проснувшись, Глеб никуда не спешит. Понять, почему в нём ничего за ночь не скапливается, никто не может. В особенности завидует Билов, который два раза в ночь плетётся полусонный в конец коридора. Глеб свою тайну, почему не открывает. "Может, ты солёное на ночь ешь?" допытывался Билов. Глупость хоть не говори, временно лениво отмахивается Глеб. Глеб спит теперь на полу, и на полу ему удобнее, ничего не скрипит. Шарит по полу покурить и, накинув для тишины на голову одеяло, чиркает спичкой.